Брайан Эвансон. Мученик. Тварь прыгнула, и он юркнул в сторону. Чудовище с громким треском врезалось в стену круглой камеры. Удар оказался таким сильным, что образовалась вмятина. Он остановился. Болела, казалось, каждая косточка, но он все же похромал на другую сторону камеры. Тварь была вдвое крупнее обычного человека. Передвигалась она, попеременно поднимая шипастые хитиновые передние и задние конечности с невероятной скоростью. Вот она развернулась, сориентировалась и снова бросилась в атаку. Пол заходил ходуном. Он выжидал до последнего мгновения, а потом опять отскочил в сторону. Но теперь кошмарный шип распорол руку. Раздосадованное чудовище заревело от ярости и закрутилось на месте, пытаясь отыскать жертву. Когда ему это удалось, человек уже стоял у противоположной стены, как можно дальше от твари. «Ну что ж», — подумал он, держась за раненую руку, — «моя очередь!» Тварь снова напала. Однако мужчина, вместо того, чтобы отпрыгнуть в сторону, нырнул под передние лапы, и в одно оказался под мягким брюхом монстра. Он выхватил ложку и, чтобы силы полоснул вялую плоть. В следующую секунду он уже выбрался из-под твари, и, спотыкаясь, кинулся к дальней стенке. Но далеко уйти не успел. Тварь ухватила человека за ногу, легко, как куклу, подняла в воздух и бросила. Он впечатался в стену, попытался подняться, но не сумел даже пошевелиться. Он едва мог дышать, таким сильным оказался удар. Но это было еще не самое худшее. Похоже, у него был сломан позвоночник. Он предполагал, что чудовище снова атакует, но ошибался. Оно приближалось неторопливо и с любопытством разглядывало человека. Тот, в свою очередь, с нарастающим ужасом ожидал неизбежного. Жуткая тварь нависла над ним, а потом заехала лапой, жестоко ударила, так что человек снова врезался в стену. Он подумал, что сейчас потеряет сознание, но внезапно камера ярко и четко высветилась. Чудовище схватило его и, подняв с пола, вновь издало дикий рев. Потом грубо встряхнуло и отправило прямиком в пасть. в следующий миг Оно перекусило тело пополам, а еще через секунду человек был мертв. Часть первая. Пуэрто Чиксулуп». В тот день Чава проснулся раньше обычного, перед самым восходом солнца. Мать и сестренка еще спали, отец отсутствовал, снова отправился путешествовать. Когда мальчик спрашивал, где он бывает, отец всегда уклонялся от ответа, и Чева научился воздерживаться от дальнейших расспросов. Он зачерпнул из ведра ковшик воды и утолил жажду, стараясь при этом не шуметь, чтобы не разбудить сестру. Еще один ковшик он вылил в миску, умыл лицо и руки, а остатки выплеснул на земляной пол. Впрочем, до конца Чева ещё не проснулся. Он увидел, как сестренка беспокойно зашевелилась и негромко застонала. Почему же он встал так рано? Да, ему как раз снился ужасный сон. Его преследовала неведомая тварь, необычного вида существо, и передвигалось оно странно, какими-то неуверенными рывками. Оно казалось живым и мертвым одновременно. Мальчик покачал головой, недоумевая, как это существо может быть живым и в то же время не живым Он быстро оделся и выскочил из лачуги, придержав за собой заменяющий дверь алюминиевый лист, чтобы тот не хлопнул. Оказавшись на улице, Чава, полной грудью, вдохнул соленый воздух. В нескольких стах метров по поверхности моря неспешно перекатывались синевато-серые волны. Настало время отлива, и шума волн на таком расстоянии практически не было слышно. Мальчика преследовали непонятные звуки, почти шепот. Казалось, он раздается прямо в голове. Чей-то голос произносил слова на неизвестном языке, причем настолько тихо, что Чава не смог бы даже определить, где заканчивается одно слово и начинается другое. Он попытался прогнать странные звуки прочь, но они, хотя и зазвучали тише, не собирались исчезать. Они как будто затаились глубоко внутри черепной коробки, продолжая его донимать. Внезапно на мальчика нахлынули воспоминания о ночном кошмаре. Тварь сна была крупной, чуть больше взрослого мужчины. чаво смотрел на нее сзади и поначалу даже принял за человека. Но потом она повернулась, и мальчик увидел, что у нее недостает важной части лица, челюсти было что то неправильное у твари и с передними конечностями но сновидение оставалось нечетким и он не смог разобрать что же именно его смущало тварь наблюдала за ним пустыми глазами похожими на рыбьи, а потом она зашипела и одним прыжком набросилась на мальчика приблизилась в льнявую пасть и попыталась погрузить сломанные зубы в его горло он брел куда то в полубесознательном состоянии сам не зная куда и пытался избавиться от фрагментов ночного кошмара, которые неотвязно преследовали его. Чава очень удивился, когда обнаружил, что оказался у самой воды. Слева на берегу никого не было видно. Справа вдалеке двое или трое рыболовов стояли по колено в воде и вытаскивали улов из пенных вод. Мальчик знал, что бы это ни было, оно почти наверняка окажется малосъедобным и будет иметь привкус нефти. Такой дар моря не каждый сможет съесть. Здешние воды перестали быть пригодными для рыбы. Море заражено и постепенно умирает, а вместе с ним начинает гибнуть и окружающая суша. Чава слышал, как отец с гневом в голосе говорил об этом. Еще несколько лет назад урожаи были обильными и неопасными для здоровья. А теперь их не хватало на прокорм, если они вообще созревали. Единственные продукты, которые вроде бы считались безвредными, выращивались на своих полях с особым микроклиматом, крупными корпорациями. Вот только позволить себе эту еду могли немногие. Выбор, как говорил отец, был небольшой. Есть пищу, которая тебя медленно убивает или же разориться на продуктах по заоблачным ценам, пока все и каждый вокруг продолжают уничтожать этот мир». Мальчик направился к рыболовам, но что-то его удерживало. Вот он, наконец, остановился, развернулся и зашагал в противоположном направлении, туда, где побережье было пустынным. Впрочем, не совсем пустынным. Впереди что-то виднелось, какая-то штуковина качалась на волнах. Сперва Чава решил, может быть, это рыба, но когда подошел ближе, увидел что для рыбы неизвестный объект слишком велик, да и форму он имел неправильную. Возможно, труп — утопленник. Однако, разглядев как следует колыхающийся в воде предмет, мальчик понял, что ошибается. Это было нечто невообразимое. Чало почувствовал, как волосы на затылке встают дыбом. Однако он продолжал идти к непонятной находке, и изо всех сил старался игнорировать усиливающуюся какофонию голосов в голове. Майкл Уолтман потер глаза и оторвался от гола визора. Уолтману недавно пошел пятый десяток, он был невысокого роста, черные волосы на висках чуть тронула седина, на лице выделялись живые зелено-голубые глаза. Взгляд у него обычно был умный, цепкий. Но сегодня лицо немного осунулось, и вид Олтман имел слегка изможденный. Этой ночью он плохо спал, ему снились дурные сны, смерть и кровь. Много крови. Вспоминать подробности Олтману не хотелось. «Странно!» — произнес Джеймс Филд, геофизик, с которым он делил лабораторию. Филд провел толстыми, похожими на сардельки пальцами, по своим редеющим седым волосам, и, откинувшись назад так, что стул под ним заскрипел, посмотрел через всю комнату на Олтмана. «Ты получил те же самые показания?» «Какие показания?» — переспросил Олтман. Филд развернул головизор к коллеге. На экран была выведена гравитационная карта Бугера Сальву, изображающая Чексулупский кратер, 110 миль диаметром. «Впадина!» образовалась 65 миллионов лет назад в результате падения на Землю 10-километрового метеорита. Джеймс Филд, которому было уже под 60, провел большую часть жизни за составлением подробнейшей карты кратера для Государственной Центрально-Американской Ресурсной Корпорации САРК. Основной упор в своих исследованиях он делал на изучение внутренней поверхности гигантской воронки, где можно было найти и быстро извлечь немного важнейших минералов. Поскольку подобными исследованиями люди занимались уже не одну сотню лет, работа Филда сводилась в основном к обнаружению совсем незначительных запасов. Прошлые экспедиции еще до ресурсного кризиса просто сочли их разработку невыгодной. Занятие это было скучное и однообразное, и больше подобало бы щитоводу. Однако Филд все же оставался геофизиком. Впрочем, тот факт, что Филд, похоже, получал от работы настоящее удовольствие, говорил Олтману о коллеге больше, чем он хотел знать. Сам же Олтман оказался в Чиксулубе всего год назад. Его подруга, антрополог Ада Чавес, добилась финансирования исследований, предметом которых выступила роль фольклора и мифов Майя в современном мире. Олтман смог потянуть за нужные ниточки и заручиться необходимой поддержкой, чтобы получить небольшой грант и, соответственно, возможность последовать за адой в Мексику. Целью его работы здесь было составление схемы разреза подводной части кратера и создание карты потенциально значимых геологических структур, скрытых под слоем грязи толщиной в полмили. Для этого Олтман использовал данные как со спутников, так и полученные при отборе про под водой. В теории это был исключительно научный проект, но Олтман хорошо понимал, что любую собранную им информацию университет продаст с добывающей компанией. Он старался об этом не думать. Работа продвигалась медленно, особых дивидендов не приносила. Однако Олтман убеждал себя, что она не настолько бессмысленная как занятия Филда. Уолтман внимательно посмотрел на головизор коллеги. Ничего необычного он не заметил, показания были в норме. «И что я должен увидеть?» Филд наморщил лоб. «Я забыл, что ты новичок. Сейчас приближу изображение по центру». Центральная часть кратера находилась глубоко под водой, примерно в шести милях от лаборатории. Уолтман склонился к монитору и прищурился. Судя по темному пятну в самом сердце воронки, там имело место гравитационная аномалия. «А вот как это выглядело месяц назад!» — заметил Филд. «Видите?» Он вывел на экран другой разрез. На нем Олтман не обнаружил ничего похожего. Он снова обратился к первому изображению. «Все верно. В центре было непонятное черное пятно». «А э -э, как такое возможно?» — спросил он бессмысленно согласись! Таких изменений просто не может быть!» «Вероятно, приборы барахлят», — предположил Олтнан. Филд помотал головой. «Я уже давно здесь работаю. Если столкнусь с неисправностью оборудования, разберусь, что к чему. Это не наш случай. Аномалия видна и на снимках из космоса, и при подводном сканировании, так что техника тут ни при чем». «Но как такое могло случиться?» Может, в результате извержения вулкана? Филд снова покачал головой. Нет, такой аномалии не возникло бы. Кроме того, извержение зарегистрировали бы другие приборы. У меня нет приемлемого объяснения. Что-то здесь не так. И он потянулся к телефону.